Глава 27. Адвокат встретила меня на удивление дружелюбно, даже вспорхнула из-за столика, чтобы пожать руку. Но восторг этот быстро встал поперёк горла. "Поздравляю тебя с избавлением от харта", сияла она, беря в руки бокал. "Отметим?" Я медленно моргнула, глядя на неё. "Нет, и мне нужна твоя консультация по его вопросу". Вилма пристально вгляделась в моё лицо и медленно поставила бокал на стол, застывая чертами. То есть, может, у тебя есть достаточные связи, чтобы разобраться, как вытащить Харта? Вот чёрт. Покачала она изумлённо головой, но тут же хмыкнула, прищурившись. Оказался так хорош. Неважно. Важно, Донна, жестко парировала она. Я не хочу Вилма поджала губы, подбирая слова. Ты, может, забыла, какой пришла ко мне после ночи с Хартом, а я помню. Ему что-то подсыпали той ночью, когда он на меня бросился, глянула в её глаза. Подстроили проблемы со мной, чтобы не дать возможности вести дело о пропавших детях. А теперь мы даже не знаем, где он. В горле встал ком, и я подхватила бокал с водой, поставленный официантом. Может, Вилма не самый лучший кандидат для такой откровенности, но любая призрачная надежда на помощь казалась мне глотком воздуха. Я и навредить не хочу, и сидеть ждать нет сил. Сегодня он впервые вышел на связь за неделю, но сказал, что адвокату звонить смысла нет. Я слышала, что Элтон Труфи ищет возможности помочь сыну, обескураженно сказала Вилма. Но сама понимаешь, я не знала, Хэлтон не говорит мне почти ничего. Ему нечего. Обвинения нет. И вся надежда только на время. Он сказал, что могут пройти недели между заключением и обвинением, отчаянно прошептала я. Две недели, вдруг сообщила Вилма. Взгляд её дрогнул. Ронан Харт всё же прокурор, а не сотрудник среднего звена. По самому тяжёлому обвинению даётся две недели на сбор фактов. Вилма задумалась, подаваясь вперёд. "Но это вряд ли". "Что вряд ли?" выпрямилась я. Снова начинало тошнить. "Вряд ли выдвинут обвинение. Если он считал, что его просто оттягивают от дела, скорее всего, его придерживают. Обвинение было бы уже давно". Мне снова стало нехорошо. "Прости", сдавленно выпалила я, подрываясь с места и бросаясь в уборную. Елена неожиданно последовала за мной, а когда я вышла из кабинки, подала мне стакан воды. «И давно у тебя токсикоз, огорошила, глядя, как жадно я пью воду. Какой токсикоз? нахмурилась я, отдышавшись. Мы с тобой обе знаем. С тобой я уже ни в чём не уверена. Всплеснула она руками. Ты-то хочешь избавиться от Харта. Теперь умираешь без него. У тебя на лицо привязка к самцу, который быть не могло. Поэтому я задаюсь вопросом, что с тобой ещё такого, чего не могло быть? Да ну, тряхнула я волосами и перевела взгляд на себя в зеркало. Как с креста. Лицо бледное, глаза блестят, губы дрожат. Я знаю, что наши не преуспели в изучении генетических сбоев. А в своей практике на всякого. Задумчиво продолжала Вилма. Например. Машинально переспросила я, открывая кран. Одна клиентка не могла родить. Самец вильнул хвостом и ушёл к другой. А клиентка вдруг оказывается на втором месяце. Двойне. Отслуживали у мужа всё до копейки. А ведь тоже ставили генетическое нарушение. Думаешь, я правда могу? Голова снова закружилась, и я схватилась за раковину. Так, ты ела вообще? Я только мотнула головой, хватаясь за стакан воды. Донна, езжай в больницу. Глянула на меня Вилма сосредоточенно, потому что если ты беременна, адвокат Харта будет танцевать на хвосте. Прокурору и так ничего не выдвинули. А с встречным заявлением такого уровня его вообще ни минуты не имеют права держать в заключении. либо должны предъявить какое-то обвинение. Но насколько я знаю, оснований нет. Но нарушил он совет. Официальных приказов не лезть в дело ему не давали. Изъяли только все составляющие. И откуда у тебя такая осведомлённость? С трудом выпрямилась я. В больницу хотелось всё больше. Вся коллегия это обсуждает. Дело интересное именно своим уровнем. А мы работаем с такими клиентами. Вот я и слушаю, и мотаю на ус. Вилма усадила меня в такси и попросила держать её в курсе. А я вытащила дрожащими руками мобильный и позвонила маме. Уже не понимала, с чего мне так плохо, от нервов или физическое состояние желало лучшего. Мама приехала в клинику, я ждала её у ресепшена. Проще простого было обратиться к врачу, к которому меня водил Рон. И я не стала искать альтернативы. Доктор Верт вышел лично меня встретить и очень вовремя потому что мне снова стало нехорошо. Донна подхватил он меня под руки и громко попросил бригаду с носилками. Суету я навела знатную. В голове всё смешалось: страх за Рону, себя, ребёнка. Последнее с трудом укладывалось в голове. Стоило успокоиться и устроиться в новых обстоятельствах, жизнь подкидывала какие-то ещё, да такие, что прежние воспринимались ностальгией. Как вы сейчас? склонился надо мной доктор Верт, поправляя колёсико капельницы. "Лучше", кивнула я. "И в этот раз рада вас видеть. Меня положили в отдельную палату и позволили маме остаться рядом". "Вижу", улыбнулся доктор, щёки даже немного порозовели. "Многое изменилось с нашей последней встречи". "Многое. Мне показалось, я могу быть беременна" краем глаза видела, как мама выпрямилась у окна и поднесла ладонь к губам. Или у меня проблемы со здоровьем? Скоро будут готовы анализы, а сейчас посмотрим на УЗИ. Мягко сообщил врач и взялся за датчик аппарата. "Думаете, это возможно?" сдавленно выдохнула я, когда капля лубриканта скользнула по коже. "Я говорил вам, что ваша мутация почти не изучена". Сосредоточенно всмотрелся он в экран монитора. Осторожно надавливая прибором внизу живота. Донна, надо расслабиться. От меня сейчас, возможно, зависит судьба барона Харта», тяжело сглотнула я. «И тем не менее. Глянул он на меня серьёзно. Уверен, ему вы нужны здоровые. Мы, сдавленно выдохнула я. Определённо, улыбнулся он и повернул ко мне монитор. Вот тут, видите, вы определённо беременны. Мама тут же оказалась рядом и взяла меня за руку, улыбаясь. А всё нормально? Не верилась мне. Всё отлично. Сосредоточенно смотрел Верт в экран. Беременность примерно полторы недели. Точно сложнее сказать. Дон расслабься. Сжала мою руку мама. Дыши. Да-да. Кивала я, понимая, что не получается у меня расслабиться. Мне казалось, что это какой-то сон. Вилма с этим её предложением. Доктор Харт, я могу его вытащить из заключения. Мам, мне надо позвонить Элтону. Донна мягко вернул моё внимание на себя, доктор. Сейчас закончим, и сможете позвонить. Простите, выдохнула я. У меня голова просто кругом от всего. Понимаю, кивнул Верт. Но постарайтесь сейчас осознать, что вы и ребёнок теперь превыше всего. Стоило перестать думать о себе, как мне это сразу же оукнулось. А то, что мне так плохо сегодня, это плохо, глянула я на доктора. Нет, качнул он головой. Скорее всего, вы переживаете. Но говорить о многое поменялось или у вас всё ещё напряжённые отношения. «Ронана...» Пока нет в городе по работе. Замелась я, поглядывая на маму. И у него серьёзные проблемы. Понятно, кивнул доктор. «Но у него серьёзная должность. Проблемы могут быть всегда. Постарайтесь абстрагироваться. Сначала вы, потом ребёнок, потом всё остальное. Договорились. Я благодарно закивала. Но стоило ему выйти за анализами, схватила мобильный, даже не дав маме открыть рта. Элтон поднял трубку сразу. "Да, привет. Элтон, я беременна." Наверное, стоило предложить ему сесть или бросить руль, вдруг он куда-то ехал. Но я слишком быстро последовала совету доктора и перестала думать о ком-то ещё. "Ничего себе", хрипло выдохнул он. "Слушай, я встречалась как раз со своим адвокатом, когда мне стало плохо." "Тебе плохо?" напрягся он. "Где ты? Я в больнице." В какой? Я сейчас буду. Эл, со мной уже всё нормально, главное, роны не могут теперь там держать. Нужно срочно это использовать. Донна, я приеду и отшлёпаю тебя, если больше некому», — возмутился Элтон. Главное, что с тобой? Почему тебе плохо? Я в норме, врач только что был, усмехнулась я. Звони адвокату. Где это неугомонная? устало потребовал будущий дедушка. Скоро буду. С чувством выполненного долга я без сил упала на кушетку. «Но переживалась», — Забрала мама из моих рук мобильной. Поговоришь теперь со мной. Прости, виновато взглянула на неё. Просторон звонил утром. Мам, ты бы его слышала. Она подсела ко мне и обняла меня. Он справится, гладила меня по голове. А я давала волю эмоциям, заливая её футболку слезами. Теперь было можно. Ты как себя чувствуешь? Как после взрыва? Оно и понятно, но ты этого хочешь. Я хочу Рона и хочу дать ему полноценную семью. Я рада за тебя, расслабленно выдохнула она. Всё у вас будет хорошо. И я рассказала ей про свои ночные приключения. Про обращение в зверя, про терапию у ужастиса и прогнозы. Она, конечно, очень перепугалась и расстроилась, что я не хотела её беспокоить и сохраняла всё в тайне. Тот факт, что мне было проще довериться незнакомой женщине, озаботил её больше всего. И мне стоило усилий объяснить, что она и её спокойствие мне слишком дороги, и что мне важно было научиться справляться с проблемами самой, по-взрослому. Они бежать к маме на колени каждый раз. Как раз когда она согласно кивнула, в палату вошёл Элтон. Здравствуйте, направился к моей маме. Рад с вами встретиться. жаль, что при таких обстоятельствах. Всё хорошо с обстоятельствами, влезла я. Здравствуйте, поднялась мама, протягивая руку. Взаимно. Что говорят доктора? Что мы скоро с вами станем дедушкой и бабушкой. Улыбнулась мама. Я во второй раз. Это потрясающая новость. Только эту ягузу надо как-то усадить, чтобы не скакала. Я ищу тут, напомнила о себе. Но куда там? Родители нашли друг друга. Не хватало только моего отца и матери Рона. Донна, я позвонил адвокату. Наконец дошла очередь до главного. Он обрадовался, потому что мы уже обсуждали с ним все варианты которые помогли бы вытащить Рона из заключения. До конца дня подготовим требования об освобождении. Я рассказала, что Рон звонил мне утром и попросила, чтобы Элтон с адвокатом не мешкали. Если мне бракованное было так невыносимо, то Харт там должно быть совсем сходил с ума. Стоило об этом подумать, датчики сразу же жаловались на мое состояние, нервируя родителей еще больше поднимался шквал беспокойства с вызовом доктора. Через час мне уже невыносимо хотелось в тишину, кронни и её спокойствию. Доктор Верт, можно я поеду домой? Еле перекричала суету, поднятую вокруг меня. По глазам доктора явно читалось, что он со мной согласен, но звёздному будущему дедушке невозможно было сказать нет. Может, поедешь пока к маме? суетился Элтон. Нет. Глянула я на маму. Мне нужно быть у себя дома. Она понимающе кивнула. Если доктор разрешит, я её отвезу. А вы, обратилась она к Элтону, держите нас в курсе, как только что-то станет известно. И она улыбнулась мне, а я благодарно сжала её ладонь. Уже в тишине машины я почувствовала, как в душе потихоньку зарождается осознание. И улыбнулась. Это удивительно. Мне думалось, что не нужна мне никакая семья, и детей я не люблю. Но стоило найтись нужному мужчине, и всё поменялось. И семья стала нужна, и от мысли о ребёнке становилось так тепло, что хотелось свернуться клубочком на солнце и просто урчать от удовольствия. Донна, а можно мне было поговорить с тем врачом? Осторожно глянула на меня мама, пока мы остановились на светофоре. Я спрошу у него, пообещала. Но думаю, он не откажет. Не представляю, каково тебе, покачала она головой. Мам, ты представляешь даже больше, всегда представляла. Посмотрела на неё с нежностью. Ты же через всё прошла со мной. Её губы дрогнули, и она шмыгнула носом, часто моргая. Прости, улыбнулась, осторожно нажимая на газ. Ты у меня такая умница. Вся в тебя, улыбнулась я, дотягиваясь до её ладони. Оставалось дождаться, когда Рон вернётся. Мысль о нём снова сбивала дыхание. Я вспоминала его голос и радовалась, что он ещё не знает, что скоро станет папой.